горнии маскарады. Я рассказал бегло и далеко не обо всех хитрых методах социалистической мимикрии, спекулятивно используемых сионистами Западной Европы. Особенно грязные методы применяет отдел по работе с молодёжью, имеющейся в любой сколько-нибудь значительной сионистской организации. Хорошо сказал об этом Шендль Вольманн широко известные еврейским кругам Бенилюкса под своим партизанским именем Маги. Сионистские руководители уже давно спекулируют на идеологической неграмотности рядовых сионистов, а за последнее время, особенно опасаясь дискуссий с идейными противниками, настолько замкнулись в своей скорлупе, что идейно их кадры катастрофически деградируют. К многим молодым сионистам их старшие наставники просто заморочили голову заманчивыми словами. И некоторые юноши и девушки из их организаций колотят себя кулаком в грудь: "Мы еврейские социалисты, мы сионистские интернационалисты". Ещё обижаются, когда над такими клятвами смеются. Если о социализме им ещё хоть кое-что разрешают говорить, то разговоры на интернациональные темы Сионисты выжигают колённым железом. Стоит сионистам услышать, что в партизанских отрядах бельгийского сопротивления советские бойцы сражались рядом с фламандцами, валонами, евреями, как такие разговоры они объявляют антисемитскими. Словом, не трудно понять, чего стоит их социалистический маскарад. Курне такуа маскарада тянутся непосредственно из Израиля. Там уже давно чтятса выдать кибуцы за образец сельскохозяйственного кооператива. На деле же эти объединения стали источником получения дешёвой рабочей силы. Изведовший тягот и такого вседокооператива Исаак Спивак рассказывает: попробует кто-нибудь из новоприбывших возмутиться отсутствием работы и сносного жилья. А ему тут же грозят. Что, соскучился по социализму? Пошлем в кибуц. Там тебя быстро обломают. И угроза действует. Оля ему готова на что угодно, только не на перевоспитание методами кибуцного социализма. Разговоры о социализме по-израильски особенно возмущают израильских женщин. Их быт и семейные отношения отданы там во власть древних религиозных устоев. День ото дня всё горше и больнее ощущают они свою закрепощённость в израильском обществе. Сейчас сионистки Голландии отважились поддержать робко нарастающую волну протеста против некоторых, особенно реакционных законов о семье и браке вроде полнейшей зависимости вдовы от брата покойного мужа, даже если брат мальчуган. Женщины надеялись, что под флагом Международного года женщин им удастся осуществить свои требования. Однако попыту удалось добиться лишь до붓 к хаба, малейшего облегчения варварского закрепощения израильских женщин. Очень обеспокоен международный сионизм тем, что в Израиле ширится движение мира. В то время мы услышали о симпозиуме в Иерусалиме, созванном по инициативе комитета за мир и справедливость на Ближнем Востоке. Видные общественные и политические деятели Израиля осудили методы дезинформации, применяемые официальной израильской пропагандой. Она намеренно искажает позиции арабских стран, отстаивающих свои законные права. Она вводит в заблуждение израильское население, относительно путей мирного политического решения ближневосточного кризиса. Представители демократической общественности Израиля призвали дать должный отпор проискам ультраправых сил, препятствующих установлению мира в этом регионе и толкающих Израиль на опасные авантюры. Ещё один весьма симптоматичный факт: несмотря на приполные израильских властей Не прекращается работа общества дружбы с социалистическими странами. Всё больше и больше жителей Тель-Авива отваживаются приходить в помещение общества Израильско-советской дружбы на улице Ахадгам 70.